Глава 8. Благородие, у тебя крыша уехала, простонала Настасья. Уже так далеко, что я и не вижу даже. А что тебе не нравится? Я чуть повернулся перед зеркалом. По-моему, неплохо. Образ получился, если не 100% достоверным, то хотя бы цельным. Джинсы простенькие, шарф и кепка закрывавшие козырьком лоб и даже глаза, если надвинуть пониже. Потертая куртка из кожи оказалась чуть великовата, похоже, Сенька был пошире меня в плечах. Но так даже лучше, пусть думают, что стачил у отца или старшего брата. Рубашку я оставил, ничего подходящего по размеру не нашлось. Да и вряд ли кто-то станет приглядываться. А вечером на улице или в полном бараке зала для танцев никто не отличит копеечную ткань от французской, которая стоит чуть ли не пятерку за погонный метр. На таксиста похож, усмехнулась Настасья. Да хоть бы и на таксиста, я пожал плечами. Главное, чтобы не на себя. А то рыжая за пару дней щетина не только добавляла мне пару-тройку лет, но и дополняла образ пролетария. Обычно парни из простых, которые честно отстоял всю неделю в цеху за станком или таскал мешки на складе, а может и правда крутил баранку. Но чего-то всё-таки не хватало. Только чего? Ну, конечно, руки. Войди с подсобки, я решительно направился к машине с раскрытым капотом. Провел ладонями по двигателю, собирая как можно больше маслянистой копоти, а потом тщательно размазал по коже и стер оставленный на крыле тряпкой. Настасья наблюдала за всем этим со стороны, смеющаяся и веселия, и недовольство на лице, но все-таки подсказала: "Теперь иди и помой, только все не смывай. Я одеяло на полке возьми. Наши как на танцы соберутся. Всегда столько на себя льют, что дышать нечем становится." Я послушно выполнил все указания Даединова. Пахло от меня теперь как от целой парфюмерной фабрики. причем чем-то едрым, чутье не выжигающим глаза и ноздри первую минуту или две. В общем, сомнительное удовольствие, но если уж надо. Прошу, сударыни, протянул я на Стасе руку. Извольте танцевать. Она тоже успела переодеться, конечно, не как на выход в высший свет, но тоже вполне симпатично: светлая платье по колено, сапоги и приталенное пальто с двумя рядами серебристых пуговиц. Совсем новое, видимо, купила недавно сама. Ходить в мастерскую или по своим делам в том, что дарил я, Настасья похоже стеснялась. Окутайся. Я натянул ей на голову повязанный на плече пуховый платок. Замерзнешь. Так тут недалеко совсем благородие. Это на машине недалеко. Успехнулся я. А мы пешком пойдем через Черный ход. У меня на улице целая Волга с отрапов. Ты часто видела, чтобы парни из завода приезжали на танцы с охраной. Я не собирался брать с собой ни машину, ни уж тем более дедовых гвардейцев. Конечно, не хорошо было обманывать парней и избегать тайком, но я даже не надеялся, что они отпустят меня по-хорошему. Да и какая опасность может постерегать меня там, где собираются самые обычные парни и девушки с рабочих окраин? Убийцам с глушилкой там делать нечего, а остальные отдаренны мне не страшны. Когда мы вышли на улицу, в нос тут же ударил запах завода и табачного дыма, но какой-то выстуженный, подмерзший, похоже, ночь собиралась быть холодной. Я даже на мгновение пожалел, что не подел под куртку, что-то потеплее. На возвращаться пожалуй уже поздно. Дак улба недалеко, за угл у через улицу, даже меньше километра. Вряд ли успею замерзнуть. Да даже если успею, уж точно найду способ не навредить здоровью. Все-таки мы одаренные покрепче обычных людей. Только не высовывайся, благородие, ладно? Негромко порговарил Анастасия, чуть сильнее прихватая меня под руку. Если узнает, разговоров не оберешься. Тебе то, что уехал, уехал, а мне тут жить и ребятам моим из мастерской тоже. Буду вести себя прилично, пообещал я. Тише воды, ниже травы. Действительно, на Стасю здесь похоже знали. И если и не любили, то уж точно относились неплохо. Пока мы шли до соседней улицы, с ней здоровался чуть ли не каждый встречный: и молодые парни, и её ровесники, и взросые мужики лет по 40 с чем-то кивали, махали руками, иногда негромко бормотали что-то приветственное, но подходить не подходили, то ли стесняли, истолия. "А ты тут, похоже, звезда", улыбнулся я. "Со всеми дружишь?" Но ну, не со всеми, конечно. В голосе Настасьи послыжилось едва заметное недовольство. Некоторые плеются, барне за глаза называют, но мало их. Так-то тут народ хороший, честный, знает, что работу они за длинные ноги свои имеют. Забавно, в глазах части местных работяг вчерашняя крепостная сама стала чуди некой-то помещицей из мелких нетитулованных дворян. Не wiadomo, откуда взялся капитал, своя мастерская, знатные клиенты, наёмные рабочие. Для кого-то это оказалось достаточно, чтобы причистить Настасью к тем самому гнетателям, о которых так красиво распространялся Хриплый. Но она, к счастью, не брала таких на работу, и не брала бы даже быть у неё какие-то особенные проблемы с кадрами. Но проблем не было. Местные выстраивали чуть ли не в очередь, хотя бы потому, что платила им Настасья чуть денег вдвое больше, чем на Путиловском. Я сам подписывал отчётные ведомости. Здорово, конечно, благородие. Что именно? уточнил я. Да так, идем с тобой на танцы. Настасия придвинулась чуть ближе и опустила голову мне на плечо. В обычный клуб, как простые бесеи и ты, мешуры, я расшаркиваться ни с кем не надо. Это точно, рассмеялся я. Тут за такое, наверное, могут и побить. Могут. Настасия легонько толкнула меня локтем в бок. Так что ты давай тут без этих благородий. До клуба мы добрались быстро, всего за несколько минут. Я сразу узнал его среди соседних домов, точно такие же приземистых и громоздких, из темного, будто подкопченного кирпича, с торчащими вверх железными трубами. Его все не по наличию вывески, если она и была, то совсем крохотная и неприметная, где-нибудь на входной двери. У которой толпился человек пятнадцать. В основном парни лет по шестнадцать-двадцать с хвостиком, но попадались и девушки. Паперосами дымили все до единого. Похоже, некурящая публика осталась внутри, чтобы не пропустить основное веселье. Судя по нестройным звукам, доносившимся из-за двери клуба, играла живая группа. Пусть не такая крутая и профессиональная, как у Гижицкой, но а всё-таки не запись пластинки, выведенный в маломощный и дешёвый усилитель. Вообще всё это чем-то неуловимо напоминало Кристалл. Конечно, не экстерьером и богатством публики, по соседству я увидел всего две машины, одна из которых и вовсе оказалась таксомотором. Скорее атмосферой всеобщего пятничного веселья. Даже те, кто отпахал целую неделю на заводе или ещё где-нибудь, Вполне могли позволить себе поплясать до поздна перед выходным днем. Молодежь пришла развлекаться, и в независимости от сословия вела себя примерно одинаково. Стоит только разница, что почти никто не смотрел оце новышим взглядом. Никто тут же не начинал по привычке прокручивать умее общих знакомых в высшем свете влиятельных родственников или мена бесчетных троюродных тетушек и дядюшек, а здоровье которых непременно следовало справиться. Никто, скорее всего, про себя, но всё же, не вспоминал скандальные хроники, в которых юный князь Горчаков не раз оказывался тем ещё фруртом, хоть и неожиданно обрёл высокий статус. А у клуба для местных всем было на меня плевать. Нет, конечно, в нашу сторону поглядывали, но явно из-за красоты Настасьи, а не за худощавого парня в кожинки не по размеру. И это принесло какое-то странное приятное облегчение, будто с моих плеч сняли разом груз и титулы и обязанности соблюдать неписаные правила высшего света. Я всё прочувствовал о тямительной обязанности юнкера и дворянина, которую следовало держать в голове и не забывать ни на минуту. Что-то похожее я чувствовал разве что в училище. В дортуаре, где моя койка стояла рядом с койкой самого обычного пехотного унтера. На учениях в поле, в классах, в столовой и, пожалуй, больше всего в нарядах, беспощадно ко всем одинаково. Конечно, многие уже узнали о моём происхождении, а может даже о статусе фактически наследника рода. Если не однокашники, то начальство уродно уж точно. Но за толстыми стенами Владимирского пехотного все это мало что значило. Все мы носили одинаковую форму, ели по утрам одинаковую кашу, мерзли в одинаковые грязища на стрельбище и были равны перед уставом, хотя бы на первый взгляд. Богдан, Иван, благородный подпоручик Подольский и даже Чингачкук, презренный красный юнкер Артем Волков стали моими товарищами, и их дружба стоила для меня куда больше десятков великосветских рук пожатий, за которые всегда лица мирно скрывались расчет, страх, равнодушие. И в лучшем случае симпатия, которая никого и ни к чему не обязывала. Однакошники Юнкера были настоящими. И если и ценили меня, то уж точно не за имя, титул и родовой дар. А в всяком случае хотелось так думать. Ты чего застнул в благородие? Настасья помахала ладонью перед моим лицом. Пошли ко внутрь, не май месяц. Если старое же место клубно напоминало очередной то ли завод, то ли склад, каковым вероятнее всего раньше и являлся. То сразу за гардеробом я будто попал в другой мир. Света здесь, конечно, не хватало, даже с поправкой на неизменно присущий подобным заведениям полумрак. Внутреннее убранство не блестало ни богатством, ни изысканностью, да и аппарат на сцене оставлял желать лучшего. Судя по тому, как музыкантам приходилось стадьим издеваться, чтобы выдать более-менее громкий и ровный звук. И все же это напоминало кристалку да больше, чем я мог ожидать. Столько по сторонам отдельная зона у сцены, отведенная, похоже, для самых крутых из местных за всегда тев. Фотографии голливудских актеров и рок-звезд на стенах, битком набитая танцевальная площадка посередине и длинная барная стойка. Хозяин каким-то чудом сумел раздобыть здоровенные цветастые логотипы Кока-Колы и пару американских сортов пива. Правда, я сильно сомневался, что здесь их вообще раздевают. Стоят импортные напитки наверняка втрое дороже российских. Многие люди здесь могут позволить себе такое. Но самой яркой деталью интерьера были повешенные прямо над баром здоровенный бампер, хромированный радиатор и ободки фар от какой-то американской машины из прошлого десятилетия. То ли Шевроле, то ли Доджа, а может и Форда. Я так и не смог толком рассмотреть эмблему. Выглядело это, конечно, громоздко и простовато, но по-своему стильно. А что, неплохо? – выдохнул я в ухо Настасии, перекрикивая грохот музыки. Знаешь, мне тут даже нравится. Ага, пойдем танцевать? Настасья схватила меня за руку, и уже готово было запрыгнуть прямо в разгорячённую толпу на площадке перед сценой. Но я сначала чуть и Перся, а потом и вовсе подочил её за собой к бару. Не то чтобы я не собирался хоть немного развлечься, и всё же для начала стоило смотреться, а лучшее место, чем высокий табурет у стойки, просто не придумаешь. По пути Настя успела с кем-то дважды поздороваться. Молодняк из мастерской наверняка тоже нередко заглядывал сюда, и я на мгновение даже испугался, что меня узнают, но тут же выдохнул. Высокий черноволосый парень с залысинами, кажется, тот самый Сенька с арестованным братом, крепко пожал мне руку, хлопнул по плечу и поспешил к выходу, на ходу засовывая в зубы в папиросу. Я и дважды сдержал смех. Сенька не раз видел меня в мастерской, даже здоровался и не узнал, встретив буквально лицом к лицу, хоть и в полумраке. Похоже, маскировка работала даже лучше, чем я думал. Хотя, скорее, в его голове даже не возникла мысль, что сиятельный князь Горчаков может прийти сюда в клуб для работяг на окраине города, да еще и одетый как местный. И это скрывало меня надёжнее любого маскарада, надёжнее любых хитрых плетений. Способный менталист вроде той же Гижицкой наверняка сумел бы отвести глаза или затуманить голову поритретруги человек, но я обманул всех разом, не воспользовавшись даже гримом. Впору было гордиться собой, чем я собственно и занимался, кивая головой в такт музыке и потягивая из гранёного стакана грушевый лимонад, то ли за 10, то ли за 15 копеек. Заплатить пришлось Татасе. У меня в карманах такой мелочи не водилось от родец. А доставать целую пачку сигнаций и искать в ней десятку явно было не лучшей идеей. Вокруг не происходило ничего интересного вообще. Группа продолжала отчаянно вальшевить на сцене. Стаканы с лимонадом и дешевым пивом появлялись и чизали со стойки. Местные танцевали и веселились, как умели. Настасья явно уже начинала скучать и все. Никто не сбивался в загадочных кружки где-нибудь в темном углу и не шептался, испуганно поглядывая на двери, из которых могли бы появиться городовые. Никто не прятал под полы наганы или обрез, никто не развешивал по стенам листки сагитаций против кровавой аристократии. Самый обычный пятничный вечер в клубе, пожалуй, в каком-то смысле даже поприятнее, чем в Кристалле, если... Привет, потанцуем? Сдохвенный парень в черной рубашке с закатанными рукавами появился рядом неожиданно, видимо, подошел со стороны гардероба, оставшегося где-то за спиной, и обращался он, понятное дело, не ко мне, а к Настасии, сидевшей рядом, но так, чтобы я услышал. похоже нарывался и без всякого стеснения. Извини, Судаль, проговорил я как можно мягче. Мы с девушкой пока не танцуем. Парень будто этого и ждал. Хищно оскалившись, он склонился надо мной и выдохнул прямо в лицо. А я что, у тебя спрашивал, чучело?